Не ешь, Вася, братца. То, что беременность на ранних сроках часто может закончиться совершенно спонтанно, даже до того, как её основные субъекты узнают, что она существовала. Вам хорошо известно. Когда вы смотрите статистику, вы представляете беременности, а не их потери. Феномен многоплодной беременности вносит особые потенциальные осложнения, потому что многоплодные беременности, и в особенности многоплодные однояицевые беременности, часто обременены опасностями, которые при обычных беременностях совершенно невозможны. Не поймите меня неправильно, многоплодная беременность как-то автоматически квалифицируется как беременность с высоким риском. Различные осложнения при таких беременностях встречаются значительно чаще, и уровень смертности новорождённых в несколько раз выше, чем при одноплодной беременности. Преждевременные роды чаще встречаются, как и внутриутробная гипотрофия (IUGR intrauterine growth restriction). Задержка внутриутробного развития. Но в данный момент я имею в виду явления, которые являются близкими производными от механизмов, которые определяют и создают такую беременность. В 2015 году в гонконгском медицинском журнале была описана интересная история. Своего рода успех во внутриматочной диагностике. Беременность проходила стандартно. Одинокий плод женского пола хорошо развивался до 37-й недели беременности, когда при УЗИ была обнаружена опухоль забрюшинного пространства ребёнка диаметром 3 см. В рамках первоначальной дифференциальной диагностики была рассмотрена опухоль надпочечников. Некоторые детские злокачественные новообразования, такие как нейробластома, часто развивающиеся в мозговом веществе надпочечников, неоднократно выявляются на этой стадии жизни и наконец являются одним из наиболее распространённых солидных раковых заболеваний в детском возрасте. Опухоль, казалось, не инфильтровала и не угнетала соседние структуры, поэтому медицинская команда решила подождать для более точной диагностики и родов. Ни ультразвуковое исследование здоровой девочки весом в 4 кг, ни компьютерная томография, ни лабораторные анализы не подтвердили предыдущих подозрений. Опухоль действительно была, но она не выглядела злокачественной. Честно говоря, больше всего она напоминала тератому. Это всё ещё не было бы большим сюрпризом. Врождённые тератомы не очень редкое явление. Чаще всего они действительно появляются в крестцово-копчиковой области, но отнюдь не только там. кистозное пространство, странные участки окостенения. Да, тератома определённо вступала в игру, хотя рентгенологические детали, продольные образования, напоминающие длинные кости и даже что-то вроде позвоночника, начали вызывать ассоциации намного более интересные. Поражение, зажатое между левой почкой и селезёнкой, было окончательно удалено через 2 недели после родов. Фактически, в ней было обнаружено больше, чем в банальной тератоме. Вы наверняка представляете уже несколько избитая в поп-культуре клише, которые охотно эксплуатируют мыльные оперы. История давно потерянных братьев и сестёр, найденных спустя годы, часто приправленная некоторыми мрачными преступлениями, скрывающимися на втором плане рассказа. Что ж, на этот раз внезапного поворота сюжета не пришлось ждать года. Кровный родственник быстро дал о себе знать. Поражение оказалось типа fetus in fetu, то есть плод, в данном случае даже двойной, в плоде, прицепившийся к кровотоку оперированной девочки, артериальные сосуды, выходящие из аорты и левой почечной артерии, и оснащённый собственной остаточной плацентой. Два сильно искажённых, но всё ещё узнаваемых зародыша размером менее 4 сантиметров, весом 9 и 14 граммов. Каждый без головы, хотя с остаточным переплетением головного мозга, там, где должны быть головы. оснащённые позвоночниками, грудной клеткой и длинными костями конечностей, с сформированным кишечником и частично различимые слизистые дыхательных путей, обнаруженные, как вы помните, ещё внутриутробно и внутриматочно, как жуткая матрёшка: плод в плоде внутри тела беременной. Плод в плоде, фетус ин фету. Фиф Также иногда называемый пладом, паразитирующим внутри, является редкой патологией. Считается, что вероятность такого исхода составляет 1 случай на полмиллиона родов, чаще всего во время однояицевой беременности двойней, хотя, как видно из записанного только что случая, это также может произойти, например, с тройняшками. И нет никаких причин, чтобы быть невозможным и при более высоких кратностях. В конце 1950-х годов известная история, описанная в журнале Анатомический отчёт, о внутричерепной опухоли, содержащей останки аж пяти плодов. Множество названий описывающих патологию в то же время достаточно хорошо её определяют. Мы говорим о fetus in fetu, когда имеем дело обычно с неправильным близнецом, найденным внутри живого хозяина или хозяйки. Как вы можете догадаться, причина этого беспорядка следует искать на самой ранней стадии развития эмбрионов. Как возникают монозиготные идентичные близнецы? Ну, должно быть деление морулы или уже бластоцисты. Если это произойдёт достаточно рано, дети будут в полной безопасности. Развивая отдельные плодные мешочки и две плаценты, они будут продолжать расти совершенно раздельно, без тесного общения. Такие беременности мы называем дихореальными, и их развитие протекает примерно так же, как и при двуяйцевой беременности. Тем не менее, чем позже делится эмбрион, тем ближе будут братья и сёстры друг к другу. До слишком поздней стадии деления, возникающей после 13-го дня от оплодотворения, что приводит к появлению сиамских близнецов. При монохориальной диамниотической беременности оба плода имеют общую плаценту, и только тонкий амниотический слой разделяет их, в то время как при моноамниотической беременности разделяют не только плаценту, но и суставное пространство одного амниотического мешка. Предполагается, что бластоцист, разделяясь, приводит к двум одинаковым эмбрионам, но иногда в момент разделения что-то идёт не так. Разделение должно быть симметричным, справедливым. Но оно не такое. Один из будущих близнецов меньше по размеру и меньше из них иногда поглощается во время беременности своим более щедро одарённым братом или сестрой, а развитие пожираемой жертвы в течение беременности тормозится. Иногда следы такого братско-сестринского взаимодействия можно обнаружить очень рано, внутриутробно, как в описанной истории, но чаще всего проблема обнаруживается в раннем детстве, обычно до истечения первых 18 месяцев жизни. Однако есть также случаи, диагностированные только у взрослых, самые старые описаны до сих пор в 1992 году в журнале Хирургии. Это опухоль брюшной полости у одного 47-летнего пациента, которая, как выяснилось после операции, содержала помимо прочего 10-сантиметровый позвоночник с набором рёбер. Как раз этот фетус инфету не давал никаких клинических симптомов. Просто он был там, спокойный, никому не мешающий. Уже в другом зарегистрированном случае аналы торакальной хирургии 2001 год. У взрослого двадцатисемилетнего мужчины был обнаружен 14-сантиметровый близнец с весом 754 г, который давил на нижний отдел пищевода, затрудняя глотание. У близнеца был не только сформированный позвоночник, но и череп вместе с частично развитым лицом и челюстной костью с зубами, верхней и нижней конечности и даже ногти и глаз. Зачем все эти детали? Не идёт ли здесь случайно речь о простом ипотировании ужасами, патологии ради патологии и чистом культе уродства? Ну, не совсем, чтобы такое плодоподобное существо называлось плод в плоде, оно должно соответствовать определённым критериям. В конце концов, такие близнецы-паразиты не единственные творения среди широкого спектра возможных патологий, которые могут поразить нас своим столь же разнообразным внешним видом. В конце концов, тератомы Вы помните, что тератома также не исключалась после изучения рентгенологического изображения опухоли у девочки, которая поглотила сестер. По определению, дифференцируются в очень разные типы тканей и могут содержать костную, кожную и нервную ткани в своей массе. Короче говоря, они могут вызывать ассоциации, близкие к тем, которые связаны с нашими матрешками. Литература, впрочем, все еще иногда ошибочно трактует тератомы и фэтус инфэту как элементы одного спектра патологий. Поэтому для корректности понятий и ясности классификации в 2001 году Равенна Спенсер, американский врач, специализирующаяся в детской хирургии, в то время как женщина, занимающаяся хирургией, была явлением гораздо более необычным, чем сегодня, она начала свою карьеру в знаменитой больнице Джона Хопкинса как первая женщина-практикующий хирург. Предложила она набор критериев для отделения плода в плоде от всего остального. Итак, такой поглощённый двойник должен удовлетворять по меньшей мере одному из следующих требований: быть замкнутым в отдельном амниотическом мешке, быть частично или полностью покрытым нормальной кожей, иметь узнаваемые анатомические части, иметь кровоснабжение из одного магистрального сосуда. Быть локализованным в местах, типичных для соединения неразделившихся близнецов, соответствующих местоположению соединений, встречающихся у сиамских близнецов. Рассматриваем их Спенсер как родственная патология, потому что она связана с отклонениями в делении раннего эмбриона. Или соединяться в меньшей или большей степени с желудочно-кишечным трактом или центральной нервной системой. Как и в большинстве классификаций, указанные критерии обычно дополняются требованием наличия хотя бы остаточного осевого скелета позвоночника. Они не всегда позволяют чётко и без сомнения решить, с чем мы имеем дело, но в целом тератомы этим требованием не удовлетворяют. В таких вот, например, кожистых кистах, очень распространённом варианте тератомы, часто можно различить фрагменты кости или зубы, но этого слишком мало, чтобы соответствовать требованиям Спенсера. И если морфологически, несмотря на наилучшие намерения, диагноз поставить нельзя, могут оказаться полезными генетические критерии. Ведь тератома, как новообразование, должна представлять генетические нарушения, которые не может иметь бедный, пожираемый близнец. Должны ли такие скромные, притаившиеся внутри нашего тела братья и сёстры обязательно быть удалены, если они не вредят нашей жизни или жизни их хозяина или хозяйки? является ли фетатус инфету предоставленный сам себе опасным. Давайте добавим щепотку драмы. Мы ститли, поглощённый близнец. В конечном счёте сомнения в необходимости хирургического вмешательства должны решаться специалистом. Давайте заглянем в журнал обзора хирургических случаев в описании FIF 2014 года. Хирургическое лечение остаётся методом выбора. Процедура должна выполняться осторожно, чтобы избежать повреждения соседних структур. В литературе сообщалось о случаях нарушения желчных протоков. Тщательное планирование хирургического доступа является важным элементом подготовки к операции. Можно ли фетус ин фету просто оставить в покое? Присутствие незрелых тканей подчёркивает скорее необходимость полного удаления вместе с окружающей его капсулой, так как были зарегистрированы случаи их злокачественного перерождения. Другие риски при фив включают кровотечение, инфекции, сдавливание массой опухоли, а также в случае нарушения целостности окружающей оболочки, утечки содержимого, а отсюда плеврит или перитонит. Итак, мы вырезаем потому что мы не хотим кровотечений. Помните, плод в плоде прикреплён к кровотоку хозяина, и мы не обязательно говорим о маленьких сосудах. Например, это бывает и в связи с амортой. Потом нам не улыбается инфекция, которая может стать нежелательным резидентом. Наконец, мы не хотим, чтобы масса близнеца вызвала обструкцию того же кишечника, не говоря уже о потенциальном повреждении других органов. Фетус ин фету чаще всего в 80% случаев находится в брюшной полости. Но также случаются внутричерепные поражения 8%, или размещение в таких необычных местах, как печень и даже машонка. Было описано два подобных случая. Можно догадаться, насколько проблематично было отличить их от тератомы, которые часто находятся в области гонад. ФИФ является примером довольно специфической патологии, потому что она почти никак не заявляет о себе беременной. Она незаметна до окончания беременности, за редкими исключениями. Близнецы остаются близнецами в течение очень короткого времени, так что в целом до обнаружения таинственной опухоли ничего не известно о нарушениях в ходе нормальной, казалось бы, беременности. Мрачный акт метафорического каннибализма не лишает никого сна и ни для кого не является трагедией. Это не вызывает ни грусти, ни вопросов. Плод в плоде трудно рассматривать как реальное потомство или как брата и сестру. Это удобный лингвистический приём. Изящная метафора и только литературный образ. На самом деле это опухоль и всё, хотя и с интересным происхождением. К сожалению, беременность близнецами может быть связана с гораздо более неприятными ситуациями. Макроскопическое исследование материала ткани после выкидыша обычно является относительно несложной задачей. Я не говорю о ткани, чтобы это не звучало жестоко и чтобы не дегуманизировать потенциально обнаруженные останки в таком материале, хотя обвинения и возникают при попытке придерживаться медицинской терминологии в общественных дискуссиях. То, что чаще всего отправляется патологам, обычно вообще не содержит тел зародыша или плода. Или они настолько малы, или фрагментированы, что теряется у нас из виду во время обработки. Обычно мы имеем дело с несколькими десятками миллилитров сгустков, кусочками слизистой оболочки, ранее выстилающими полость матки, включая фрагменты слизистой оболочки, временно восстановленные из-за гормональных изменений, связанных с беременностью, и элементами того, что мы ищем наиболее интенсивно. То есть кусочки плодного яйца, присутствие которого явно подтвердит нам, что беременность действительно была и что она развивалась в матке, где и должна быть. Макроскопическое описание обычно довольно лаконично. Скудные или довольно обильные соскобы, сгустки и фрагменты перепончатой и губчатой ткани. Губчатое это как раз плодное яйцо, то есть фрагменты хориоона, которые обычно ещё не совсем сформированы на этой стадии зрелости плаценты. В реже появляются упоминания о фрагментах эмбриональной или плодной ткани, элементах тела плода и так далее. Обычно в таком виде мы получаем соскобы от ранних выкидышей с 6, 7, 8, 9 недели беременности. Более поздние случаи редки. Неделя 11, может быть, 12. Не делайте из этого далеко идущих выводов. Это не столько вопрос статистики, сколько специфики учреждений, в которых мне довелось работать. Свободный отчёт о моей как раз-таки повседневной работе. Хотя выкидыши на самом деле чаще встречаются на ранних стадиях беременности. В случае материалов от более поздних выкидышей, да, мы часто наблюдаем остатки плода. Чем позже, тем больше шансов на некоторые клинически значимые наблюдения. Если нам везёт, мы можем попытаться оценить пол плода. Что важно, в свете польских правил, если мы сталкиваемся с очевидными изменениями, мы можем попытаться выдвинуть предположения о возможных дефектах и нарушениях развития, которые потенциально могут быть полезны для семьи при последующем репродуктивном планировании. Чаще всего, однако, мы многого не предложим, потому что и не увидим многого. Хотя мы стараемся, иногда мы можем помочь, заимствуя доступный материал ткани для генетического исследования. Но время от времени сталкиваемся с более необычными, более явными, более очевидными случаями. Это могут быть заносы с видимыми невооружённым глазом пузырьками. Могут быть редкие и неожиданные дефекты или удивительные аномалии в беременности до определённого момента нормально протекающей Частота синдрома обратной артериальной перфузии оценивается примерно как 1 на 35 тысяч беременностей, так что это нечастое явление. Несомненно, фактором, ограничивающим возникновение этого синдрома, является многоплодная беременность. И мало того, что однояйцевая многоплодная, так еще и, чтобы сделать патологию более редкой, только монохуриальная, то есть, как вы помните, близнецы имеют общую плаценту. Поэтому, если мы сузим масштаб соответствующим образом, мы получим несколько более лёгкие для представления и обозримые пропорции. Мы говорим об одной на 100-150 монохориальных беременности близнецами и одной на 35 тройней. В то же время менее загадочной становится англоязычная аббревиатура TRAP и её расшифровка. Нет, не ловушка trap, а twin Bliźniets. Reserve arterial perfusion. Обратная артериальная перфузия. Я столкнулась с этой редкой патологией в первые годы специализации. Лично во время забора материала. Безголовый плод среди обильных сгустков крови был некоторый неожиданностью. Безголовый, подчеркну, а не фрагментированный. Простите за буквальность, но иначе никак. Хотя это была первая мысль, Однако отсутствующие части тела не были видны, а тело без головы оканчивалось чисто и гладко, без признаков травмы. Удивление. Но также и молодых врачей удивление сопровождает в начале специализации каждый день. Быстро гуглю интернет. Это скорее, чем читать учебники, Ах, ну, пожалуйста, такое на самом деле существует, и хотя это нечастое явление, это не следует считать шокирующим, и для медицины это не новость. Общая плацента для обоих или более плодов означает риск сосудистых связей, анастомозов, частично соединяющих пуповины близнецов, как поверхностных, прямых, между отдельными артериями и венами. так и промежуточных, глубоких, возникающих на уровне капилляров. Эти анастомозы, к сожалению, иногда могут способствовать аномальному, непропорциональному кровотоку к отдельным зародышам, что в свою очередь может привести к целому ряду патологий. В дополнение к упомянутому trap синдрому обратной артериальной перфузии, вероятно, наиболее драматическому варианту нарушений, возникающих в результате аномальных сосудистых связей. Были также разговоры о ТЭПС, синдром анемии и полицитемии, недавно, только в 2007 году описанном, и о целом спектре типов ТТТС, фетофетальный трансфузионный синдром, которые, по мнению большинства авторов, также включают ТЭПС и ТРЭП. Проще говоря, один из плодов, так называемый рецепиент, получает слишком много крови из-за аномалии плаценты — за счёт своего близнеца-донора, что приводит к довольно широкому спектру расстройств, связанных с анемизацией одного из плодов, TAPS, или чаще, с различной шкалой диспропорции роста между близнецами из-за серьёзных кардиологических аномалий. В результате чрезмерной нагрузки на сердечно-сосудистую систему плода, лучшего кровоснабжённого, вплоть до смерти одного или обоих плодов. В случае синдрома обратной артериальной перфузии картина особенно драматична. Итак, главная проблема безголовых, обычно безголовых, бывает случаи, когда голова развивается в той или иной степени, хотя и деформирована, вопреки внешнему виду, это вовсе не отсутствие головы. Гораздо большей сложностью является отсутствие сердца. Мы не уверены, что именно лежит в основе этого очень важного анатомического недостатка. Есть две основные концепции. Первая ищет начало драмы где-то на ранних стадиях эмбриогенеза, когда сердце не будет развиваться должным образом из-за какого-то первичного, неуточнённого, возможно, генетического, может быть, механического нарушения. При таком допущении исключительно сосудистые связи в плаценте с этого момента будут сохранять повреждённого близнеца в, ну, скажем так, в жизни. Вторая, более широко распространённая идея связывает недостаточное развитие или скорее вторичную атрофию сердца с более ранними нарушениями кровообращения плода. Они будут, способствуя значительной гипоксии и изменённому кровеносному давлению, ухудшать развитие органа, со временем завершая картину и не позволяя развиваться полностью и остальным частям организма. Есть предпосылки, поддерживающие как первую, так и вторую идеи, но возможно, впрочем, что дефект развивается и двумя способами. Трудно сказать однозначно. Циркуляция крови у плода без сердца в основном возможна за счёт сердца здорового близнеца, донора, который вследствие этого так и называется pump twin, двойной насос. Чтобы оценить изящество этого решения и в то же время понять обратную перфузию из названия синдрома, стоит вспомнить хотя бы на базовом уровне, как выглядит кровообращение плода в нормальных физиологических условиях. Итак, насыщенная кислородом кровь поступает в развивающийся организм по пупочной вене, а затем, частично по пути зацепив печень, по основной вене Нижняя полая вена, для точности, идёт в сердце, откуда аорта и её ветви тянутся по периметру для снабжения отдельных тканей и органов кислородом и питательными веществами. Немаленькая, около 90%, часть крови из правого желудочка поступает в аорту через открытый на этой стадии развития артериальный баталов проток, вместо того, чтобы течь через нефункциональные во время беременности лёгкие. Дезоксигенированная, использованная кровь возвращается в венозную систему матери. Там она снова очищается. Немного иначе дела обстоят у нашего бессердечного. Артериоартериальные и венозно-венозные связи между плацентарными сосудами, принадлежащие определённым зародышам, изменяют физиологический порядок вещей. Именно по артериям, движимая работой сердца здорового близнеца, кровь перемещается к дефектному плоду, возвращаясь из его деформированного тела по вене, не проходя де-факто по пути — соединение включает в себя большие сосуды — через доставляющую кислород и питательные вещества плаценту. И мало того, что она уже истощена всем упомянутым, так она ещё идёт путём, отличным от правильного, и при недостаточном давлении — не способны обеспечить необходимыми компонентами нижние части тела, обычно уже не справляясь с верхней частью. И да, если вы ещё не запутались в этом осложнённом кровообращении, то, вероятно, заметили, что такая лишённая драгоценного балласта кровь возвращается к близнецу-донору. Итак, мало того, что сердце правильного плода, отягощённое двойной работой, поддерживает сердце, и себя и повреждённого брата или сестру, словно какой-то нарост. Нет, я не злорадствую, а нашим безсердечным, иногда прямо говорят, как о близнеце поразития. Это в конце концов также немного похоже на фетус и нфету, только немного по-другому расположенный. Так оно ещё и из-за свою двойную работу удостоено худшей кармы. Неудивительно, что оно протестует. Что появляется: недостаточность кровообращения, аритмия, кардиомегалия. Нелеченный синдром обратной артериальной перфузии означает смерть близнеца-донора более чем в половине случаев. А риски для здоровья близнеца без сердца писать нечего. У него нет шансов на выживание. А есть только шанс потащить за собой своего товарища по внутриутробному несчастью. Так что же делать, если исследования изображения предполагают, что мы имеем дело с страп? Ну, это решение остаётся за пациентом. Можно подождать. Да. Консервативное лечение связано с высоким, в зависимости от размера, бессердечного риском смерти нормального плода. Бывает, что пациенты решают пойти на этот риск по разным причинам. Альтернатива является хирургическая процедура, которая де-факто является причинно-следственной прерывания аномального кровотока между близнецами. Стандарт из-за высокой эффективности, особенно при более крупных безсердечных, в настоящее время представляет собой коагуляцию. Например, лазер сосудов аномального плода, будь то в пуповине или внутри таза безсердечного. Конечно, такая отечка убьёт и так не имеющего шансов на выживание близнеца без сердца, но позволяет значительно увеличить шансы другого брата. И хотя выбор здесь логичен, он никак не становится от этого проще. Нарушения, характерные только для беременности близнецами, представляют собой лишь небольшую часть того, что может осложнить этот процесс. В учебниках говорится, что это чуть более 5% всех потенциальных отклонений от нормы. Большая часть это патологии, которые также сопровождают одноплодную беременность, только изменённые в масштабе. Как ни крути, слишком близкие отношения с вашими братьями и сёстрами могут реально навредить вашему здоровью.